Часть вторая. Гремя огнем, сверкая блеском стали. Глава первая. От винта. Последний цикл подготовки завершался полковыми маневрами и командно-штабными учениями на уровне корпусов. За два октана личный состав новой армии ухайдокался так, что под конец все едва передвигали ноги. Что рядовые воины, что командиры всех рангов отупелые выражения лиц, походка лунатиков и бессмысленные выражения глаз. Инструктора выглядели не лучше, хотя и взбадривали себя препаратами и стимуляторами. А впереди еще был строевой смотр. Но сил на него и явно не хватало. И Бердин после короткого раздумья дал приказ отдыхать. Всем. Сутки сна и никакой активности. В результате Весь лагерь превратился в сонное царство, и только обслуживающий персонал мелькал между зданий и тренировочных площадок. Строевой смотр проводился в лучших традициях советской армии, только без излишней помпезности и всеобщей показухи. На смотр прибыли вожди всех племен, а также половина старейшин. Бердин выстроил полки корпусов огромным прямоугольником, для чего пришлось занять несколько площадок, и разобрать полосы препятствий. В строю, кроме боевых частей, стояли и вспомогательные подразделения, и тыловые службы, все, вплоть до кухарей. Вожди вместе с инструкторами заняли отдельный помост, а старейшины встали на настил, тоже возведенный специально к смотру. Вид ровных шеренг, закованных в броню воинов и трепетавших на ветру стягов, привел всех в восторг. Такого здесь никто и никогда не видел смотр был недолгим вожди во главе с новым князем хордингов аллерой проехали вдоль строя жадно вглядываясь в лица воинов потом аллера прямо с коня произнес короткую речь что-то вроде напутствия и закончил традиционным тропар жив войско откликнулось строгим кратным повторением этих слов А потом Аллера на глазах у всех встал на колено перед Бердином и Елисеевым и вручил им знамя. «Ведите нас, посланцы Тропара! С вами мы победим!» И опять весь строй повторил слова князя, вскидывая левую руку к голове, а правую выбрасывая вперед. Вообще-то Василий был против такого финала, но Аллера и остальные вожди настаивали, и Елисеев посоветовал не мешать им. «Раз хотят, пусть делают» лишним не будет. Тем более, общее руководство армии все равно за землянами. Так что им и флаг в руке, в прямом смысле слова. Закончился смотр прохождением полковых колонн. Конечно, строевая выучка у войска была не ахти какой, но шли они неплохо, с шага не сбивались. Вечером на общем совете обговорили последние детали предстоящей кампании. Под конец Бердин сказал, завтра утром выступаем. День А – начала операции. Через два октана. Время было выбрано идеально. В доминингах только-только завершился сбор урожая, амбары и склады ломятся от зерна, погреба полны мяса и рыбы, на перекладинах и упорах сохнут свежеснятые шкуры. В подвалы ставят бочки с соленьями, брагой и пивом. Везде готовятся к свадьбам, праздникам. Так что настроение мирное – не считая, конечно, приграничных со степью районов. Удара с полудня никто не ждет. Все думают, что хординги в поход не пойдут. Во всяком случае, сбора войск и дружин, а также усиления кордонных застав не наблюдается. — Все приказы отданы, распоряжения сделаны, — закончил Бердин. — Армия готова. Мы начинаем. Первые колонны выступили на рассвете. Пехота шла налегке, сложив часть оружия и доспехи на повозке. Там же везли снаряжение, запасы, инвентарь и прочее имущество. Тренированные на долгие переходы, солдаты легко отмахивали версты по хорошо утрамбованным грунтовкам, держа приличную даже для военных частей скорость. Конные полки шли другими дорогами, несколько быстрее, но коней не загоняли и обозы не растягивали. Скорость марша, как и расчет движения колонн, были давно рассчитаны и выверены столько то верст в день для пехоты для конницы и тылов также были выбраны места для биваков и ночевок туда заранее завезли запасы дров продовольствия фуража расчищены берега озеры и рек под водопои и купания уставшие колонны встречали горячей пищей и готовыми палатками развеведы полков выступили несколько раньше и успели уйти вперед Их задача – прокладка маршрута через Дикую степь и обеспечение безопасности, а также разведка приграничных земель-доминингов. Когда армия дойдет до них, разведка уже будет в глубине вражеской территории. Еще раньше разведы разведэскадронов в степь ушли диверсионные отряды корпусов. По всем прикидкам, они уже в доминингах. Пока сидели тихо, вели разведку, собирали сведения, следили за дружинами дворян. Правда, передать сведения они могли только после подхода армии, но это не имело принципиального значения, ведь скорость передвижения и маневров в эту эпоху невелика, так что данные не устареют за 10-12 дней. Особой заботой Бердина и нового руководства княжества Хорзингов были воинственные и невежественные соседи. Все эти Надеги, Акароты, Ставоды, Микоридани – представляли собой сборищем мелких диких племен, где зачастую никто не знал, кто является вождем, кто отдает приказы и кого надо слушать. И еще несколько кругов назад к ним были отправлены посольства с предложениями совместных действий и мира. После долгих торгов с великим трудом заключили соглашение. Соседи собирают вспомогательные войска и идут вместе с хордингами. Общее руководство за князем аллерой Ни Алера, ни земляне не заблуждались. Договор имеет силу, пока вожди соседей этого хотят. Но как только запахнет кровью и добычей, все соглашения пойдут прахом. В принципе, это входило в планы хордингов. Лишь бы соседи ударили, лишь бы отвлекли часть сил доминингов на себя. Потом будет проще. Немногочисленные, плохо вооруженные банды степных обитателей большого вреда не причинят, много не награбят. А попробуют мародерствовать, мигом лишатся голов. Остатки банд можно собрать воедино и гнать вперед на убой. А когда воины соседей пойдут в поход, подразделения резервного корпуса войдут в их кочевья и возьмут все под контроль. Ибо оставлять в тылу такую дикую неуправляемую силу нельзя. Это жестокое решение, но сейчас не до сантиментов, на кону слишком большие ставки по плану, вся операция против доминингов должна была занять пять октанов, плюс резервный октан на случай неожиданностей. Максимум через шесть октанов, то есть через полтора круга, армия должна выйти к границам Империи. Там ей предстоит привести себя в порядок, подготовиться к новому рывку. Но до того момента еще далеко, а пока ближняя цель – домининги. Корпус «Восход» Нацеливался на восходную часть доминингов. На его пути лежали владения дворян Хорнера, Мивуса, Инкира, Доминиара, а затем Аглинс, Студор и королевство Дагиласта. С этим корпусом шел фактически командующий армией Василий Бердин. Корпусом командовал Халагат, бывший командир дружины племени Ленатрам. Он показал себя с самой лучшей стороны и получил высокий пост вполне заслуженно – хое с авансом корпус закат сразу же выходил к королевству тиоган после его завоевания следовало покорить закатное дворянство доминингов командовал корпусом вьрт тоже бывший командир дружины но из племени прилинат акуратором был андрей якушев адам зингер и григорий кубецц оставались с резервным корпусом который еще заканчивал подготовку Группа штурмина и отдел Кумашева в полном составе шли с корпусами и с началом боевых действий должны были исполнять роль специальных разведывательных групп. Впрочем, при необходимости они могли брать на себя командование отдельными полками и ротами, если вдруг что-то пошло бы не так. Больше землян в составе армии не было. Елисеев продолжал руководить базой и персоналом специалистов земли, Директор Наврудский вместе с заместителем Щегловым в спешном порядке решали вопросы расширения комитета, а заодно присматривали за Бакаром, где Кабрук, Байкалов и Брагин создавали баронство и основывали промышленную добычу ископаемых. Весь комитет до последнего человека был задействован, и отыскать хоть одного свободного спеца не представлялось возможным. К проведению операции – Вполне благоприятствовала политическая обстановка в Доминингах. За последние месяцы напряжение там достигло апогея. Подстрекаемые королевствами дворяне продолжали свару, и кое-где она уже дошла до вооруженных конфликтов. Графство Доминиара из-за мелких стычек на границе начало войну с соседом, герцогством Студор. Обороны мнел и Салдеп беспощадно жгли поселения друг друга, убивали людей и уводили скот. Разведка империи изо всех сил старалась помешать этому, однако удаленность скратиса играла свою роль, и шпионы императора не всегда могли воздействовать на горячие дворянские головы. Этим раздраем хотели воспользоваться королевство и провести захват территорий, но так уж сложилось, что на охоту вышел более крупный и сильный хищник, и мелкая рыбешка и средняя должны были пасть под его натиском и нового исхода быть не могло